Фавор, Ермон или Мейрон. В христианской традицией местом, где произошло преображение, считается Фавор. Гора высотой 588 м, расположенная в Галилее в 9 км от Назарета. Вероятно, уже в IV веке здесь был построен первый христианский храм. Фавор упоминается в качестве места преображения Господня в богослужебных текстах одноимённого праздника и в творениях отцов церкви, посвящённых этому событию. О том, что преображение произошло на Фаворе, в IV веке пишет Кирилл Иерусалимский. В настоящее время на горе расположены два монастыря: православный и католический, оба посвящённы преображению. В то же время большинство современных исследователей указывает на гору Ермон как более вероятное место преображения. Эта гора высотой 2813 м расположена на севере Палестины. Суммируя данные, касающиеся обеих гор, православный учёный середины XX века пишет: "Фавор представляет собою небольшую возвышенность, находящуюся в Южной Галилее". В новозаветную эпоху на вершине фавора была крепость, что делало место неблагоприятным для уединения. В противовес традиционной топографии, мнение учёных склоняется в наши дни в пользу Гермона. Гермон, при большой высоте, создававшей благоприятные условия для полного уединения, расположен к северу от Галилеи, область Кесарии Филипповой. где ученики исповедали учителю Мессию, лежит у подножия Ермона. При урочении преображения к Ермону отвечает их хронология событий. Последующее прохождение Господа через Галилею естественно понимается на каноне пути в Иерусалим как прохождение с севера на юг, не от Фавора к Ермону, а от Ермона к Фавору. Предполагаемая топография не есть единственно возможная. она тоже не свободна от возражений, но совокупность данных обеспечивает ей несомненные преимущества перед традиционным пониманием. В Библии Фавор упоминается как о границе владений трех колен из Сахара, Завулона и Нефалима. У подножия горы Фавор один из судей Израилевых, Варак, разбил войско Сесары. На Фаворе погибли братия Гедеона от рук царей мадиамских Зивея и Салмана. Псалтирь Фавор упоминается вместе с Ермоном. Север и юг ты сотворил, Фавор и Ермон, а имени твоему радуются. В книге пророка Иеремии царь Навуходоносор сравнивается с горами Фавор и Кармил. Как Фавор среди гор и как Кармил при море, так верно придёт он. Что же касается Еримона, то он неоднократно упоминается в Библии в качестве северного предела Земли обетованной. Во времена завоевания Земли обетованной Иисусом Навином, Еримон входил во владение Ога, царя вассанского. Его и Сигона, царя амарейского, владевшего сопредельной территорией, убил Моисей, разделив завоёванную землю между тремя коленами израилевыми. Окончательно край подчинился израильтянам в эпоху царя Давида. Аргументацию в пользу Ермона как высокой горы, на которой могло произойти событие преображения, подкрепляется тем, что вершина этой горы круглый год покрыта снегом. Сравнение бирюзны одежд преобразившегося Иисуса со снегом, присутствующее во многих рукописях Евангелия от Марка, кажется более уместным, если речь идёт о Ермоне. В то же время несколько факторов говорят против того, что преображение могло произойти на Ермаоне. Во-первых, взобраться на гору высотой 2813 м было достаточно трудно, тем более если учесть, что во времена Иисуса в Палестине носили лёгкую обувь сандалии, надевавшиеся на босу ногу. Даже без учёта этого фактора, восхождение на столь высокую гору и спуск с неё должны были занять два полных световых дня. Во-вторых, вряд ли, сойдя с горы и оказавшись при этом в 50 километрах от Галилейского озера, Иисус мог встретить у её подножия толпу ожидавших его людей. В-третьих, после рассказа о преображении и последовавшем за ним изгнании беса из отрока Марк пишет: "Выйдя оттуда, проходили через Галилею, Эти слова могут, конечно, указывать на то, что место преображения было вне Галилеи, но более вероятно, что оно было в Галилее или вблизи от неё. Исходя из этих соображений, учёные в последнее время выдвигают ещё одну гипотезу. Преображение произошло на горе Мерон. Мерон, Мирон, расположенной в 13 км к северу от Галилейского озера. Это самая высокая гора в Галилее. Её высота 1208 м, и она находится на пути из Кесарии Филипповой к Галилейскому озеру. На сегодня в отношении места, где произошло преображение, можно констатировать следующее. Первое: Точная география события остаётся неизвестной. Второе. Аргументы в пользу горы Меирон пока не вполне разработаны. Третье. Аргументов в пользу горы Еримон недостаточно для того, чтобы отказаться от традиционной топографии, начинавшейся с IV века, прочно связавшей события преображения с Фавором.